Журфикс, или устроим девишник Фиксированный день, или по-французски журфикс, это женский прием. Когда-то он соблюдался русским дворянством, так называемые четверги и пятницы. Сейчас этот прием опять возрождается во многих странах, в том числе и у нас в России, среди Жен высокопоставленных чиновников и дипломатических работников. Для объявления о приеме журфиксе рассылаются пригласительные открытки. Это делается один или два раза в год с 1 по 15 января или с 1 по 15 сентября. В открытках сообщается, что, например, В 2000 таком-то году, каждую последнюю пятницу каждого месяца, без предупреждения, без предварительных звонков адресата, приглашают в гости. В этот день хозяйка должна накрыть стол белой скатертью, приготовить чай, бутерброды, выставить конфеты, печенье, пирожные. Журфикс Это чисто женское мероприятие, на него приглашают только женщин и обсуждают проблемы в основном женского характера. Прелесть журфикса в близком общении подруг, приятельниц, в получении определенной информации, в милых женских сплетнях. Совет. Приготовьте подругам маленькие подарки, красиво оформите, И положите, например, возле тарелки или вручите им перед уходом. Восторг и улыбки гарантирую, все мы немного дети. Иногда хозяйка приема может себе позволить нарушить сложившуюся традицию и пригласить на журфикс нескольких мужчин, обязанность которых развлекать женщин.